Эпилог Каста в империи приняли очень тепло, это невзирая на то, что его родство с Ваулом так и осталось тайной. Корона пожаловала моему кровному брату графский титул и земли, а должности в высшем собрании имперского ковена магов, а после и в парламенте, он добился самостоятельно, своим трудом и талантом. Связь с семьей Каст тоже не утратил. Мои предположения оказались верны. Тесное родство с Богом Огня позволяло Рыжему телепортироваться на любые расстояния без всякого вреда для здоровья. Так что он действительно довольно часто посещал мать и сестру. Визиты эти, конечно, были тайными. До некоторых пор Каст действительно считался погибшим. Чуть позже информация о том, что он жив и здоров, все-таки всплыла. Но грандиозного скандала по каким-то причинам не получилось. И пятно на репутации рода Альтрокон было не таким уж большим. Леди Альтрокон, разумеется, выудила из сына максимум подробностей о его приключениях, в результате чего узнала и о том, что у нее появилась названная дочь. Как ни странно, высокородная магиня не расстроилась, а совсем наоборот. И даже Кэсси, которая зачем-то созналась, что была в курсе ситуации, нагоняя не получила. С той поры я с чистой совестью передавала новым родственницам подарки, а с Кэсси даже переписывалась подозреваю что я была едва ли не первой, кто узнал о излишне теплом чувстве рыжеволосой эльфике к одному черноглазому виконту, за которого она через несколько лет и выскочила. А брат Кассандры, конечно, был проворнее. Они с Лерой поженились всего через три месяца после нашего бегства в империю. За четыре года супружеской жизни их ячейка общества пополнилась четырьмя рыжеволосыми девчонками. Каст обожал дочерей но это не мешало ему регулярно ворчать на супругу. «Кого ты мне родила?» — притворно сокрушался он. «Где наследники? Где хотя бы один парень?» «Кого ты мне зачал, того я тебе и родила», — искренне огрызалась Лера. «Ах, вот как! Ну, знаешь...» Да, эта парочка все так же ловила кайф от пикировок и что-то подсказывала, их война никогда не закончится. Это неизменно вызывало улыбку. Дорс раскрывать свое истинное происхождение тоже не стремился. Но ему приходилось труднее. То, что он сын лорда Динаиля, было ясно любому, у кого есть глаза. И пусть историю о том, как молодой помощник капитана взялся усмирить гнев богини воды, старались не афишировать, но где надо об этой встрече знали. А так как отец Дорса склонности к любовным похождениям не имел, а после той встречи с Кулой так и не женился, вывод напрашивался сам собой. Воднику империя также предложила титул и землю, но он отказался. Он принял фамилию отца, официально стал сыном и наследником со всеми вытекающими из этого последствиями и привилегиями. Я так и не узнала, почему Кула скрывала Дорса от лорда Динаиля, за то о том, что произошло после того, как богини воды доложили об их воссоединении, мне известно. Кула ужасно разозлилась и пришла к лорду Динаилю, чтобы устроить скандал. А через девять месяцев у Дорса появился брат, которого они без вмешательства самого Дорса отдали на воспитание отцу. А еще у водника появилась? «Да-да» жена в кулуарах шептались что эта невероятно красивая девушка с волосами странного синеватого оттенка тоже сбежала из конфедерации помчалась вслед за возлюбленным развеивать эти слухи никто конечно не собирался объяснять почему молодая жена предпочла сразу покинуть столицу и перебраться в родовой замок на берегу восточного моря тем более ну и тот факт что человеческий облик одна из двух ипостасий что эта красавица может предстать девой, полностью сотканной из воды, тоже секретом оставался. Я, конечно, отнеслась к браку друга со скепсисом. В свете того, что мне было известно, верить в союз с Урисой было сложно. Но очень скоро от моего недоверия и следа не осталось. При каждой встрече с Дорсом я видела одно – он сияет. А чуть позже, когда оказалась в гостях в том самом замке и увидела этих двоих вместе – В общем, не знаю, кто там когда капризничал, но теперь это была самая покладистая и любящая жена в мире. Только ревнивая до да одури. Она умудрялась ревновать даже к службе. И это при том, что на корабли Восточного флота, где Дорс служил штатным магом женщин, не брали принципиально. То есть изменять он мог разве что с акулами. Да, кстати, Дорсу прочили великолепную карьеру. Ему грозило стать верховным магом всего имперского флота. Уриса родила Дорсу троих сыновей. В том, что касается истории нашего побега из королевства и уничтожения порталов, совет магов провел расследование и в кои-то веке пришел к правильным выводам. Ключом к разгадке этого секрета стал Риша, с которого Эмиль приобрел для побега в империю. Конфедераты кусали локти и грозили империи войной. Имперцы покатывались со смеху и предлагали начать прямо завтра. Но развязать войну королевства так и не решились. Единственное, на что им хватило духу, объявить Эмилия Диарварена преступником номер один. Эмилию это звание польстило. Зато с исчезновением нескольких членов семейств Датаор и Дербиш было сложнее. Тут докопаться до истинных причин конфедераты не смогли. Последующее исчезновение еще одного представителя рода Датаор также не раскрыли. А пропал он благодаря тому же Касту. Рыжий не сказал, как ему это удалось, тем не менее он выяснил, где именно хранятся сведения о ритуале забора силы и уничтожил опасные бумаги. В процессе этой операции и случилась очередная пропажа. Это все произошло в тот год, когда у Каста с Лерой родилась первая дочь так что мотивы брата были более чем ясны. Мы с Эмилием поженились следующим летом, после того, как я окончила второй курс Академии стихий имени Василия Голубева и Петра Новака. Главным устроителем торжества выступала моя на тот момент будущая свекровь. Она оказалась чудеснейшей женщиной, улыбчивой и очень доброй. Свекр сперва виделся человеком более строгим, но время показало, он еще добрей. Как эти люди могли отпустить единственного сына в чужую страну, да еще на столь опасное задание, я не представляла. Но была бесконечно благодарна им за этот поступок. Ведь иначе мы бы с Эмилем не встретились. И да, именно благодаря стараниям моей свекрови свадьба получилась не просто хорошей, а волшебной. Единственное, что меня печалило, так это отсутствие на празднике моих собственных родителей и родного брата. Нет, заклинания перехода между мирами я не забыла. Но такие перемещения действительно опасны. И мои близкие, ввиду отсутствия у них магии, просто не выдержали бы. Впрочем, эта трудность была не единственной. Дело в том, что о моей способности создавать порталы между мирами знал очень ограниченный круг лиц. В частности, кроме Эмиля, об этом были осведомлены только Каст и Дорс. Да, я им призналась. Причину такой скрытности было по большому счету две. Во-первых, я могла создать портал, но не знала, как именно я это делаю. То есть расписать потоки силы прочие штучки была не в состоянии. Корень этой проблемы крылся в методе, с помощью которого заклинание выучила. Книга Ваула вложила знания прямиком в мозг, минуя стадию осознанности. В результате создание этого заклинания было для меня сродни дыханию, или способности шевелить пальцами. В том, что паларцы захотят из меня заклинание вытащить, сомнений не было. А как разложить по полочкам процесс дыхания или способность шевелиться? Нет, это безусловно возможно. Но сколько сил и времени потребует подобная работа? Ведь точно не пять минут. Плюс даже если удастся воссоздать заклинание, его придется тестировать, а пример одного такого чешуйчатого тестировщика – который переделал внутримирный портал в межмирный, каждый день перед глазами. То есть, прознав про заклинания и тонкости моего знания, Эмиль сразу же поставил вопрос. «Хочешь всю жизнь сидеть в какой-нибудь лаборатории света белого не видеть?» Я не хотела. Эмиль, как ни странно, тоже не хотел. Второй момент – это работа с иномирянами. Империя сильна, но кто откажется от дополнительного оружия? И кому ходить на землю с целью поиска одаренных? Кому переправлять их на полар, а потом еще испытывать чувство ответственности за их судьбы? Такого поворота я тоже не желала. А Эмиль не желал еще больше. Ему почему-то хотелось, чтобы жена была рядом, пусть не в домашнем рабстве, но и не в вечных командировках. И Кузьма, кстати, в этом вопросе Эмиля поддерживал очень. Ему безумно нравилось, что теперь у него появился друг, но привязанность ко мне перевешивала. Расставаться надолго мой маленький лопоухий котик отказывался категорически. К тому же объективной необходимости в землянах действительно не имелось. На нашей стороне была дюжина стихийников, два полубога и одна... Ммм, а как меня-то назвать? Четверть богини? Или я только на восьмушку потяну? Или вообще не потяну? впрочем ладно неважно плюс намечались а у некоторых уже и подрастали дети которые тоже были не лыком шиты и еще куула по большому счету на нашу сторону перешла да и ваул если что вряд ли в помощи откажет так что мы с эмилием решили проявить здоровый эгоизм и никому про мои знания не рассказывать кроккояброу в лабораторию тоже не хотелось да и тема экспериментов с переходами была для призрака довольно болезненной так что делиться знаниями по порталам, которые делали когда-то на Кшере, он отказался. В итоге тема была окончательно и бесповоротно закрыта. Зато мы с Эмилем мотались на Землю довольно часто. Ввиду сделанного ранее магического внушения на тему того, что иные миры – это нормально, просто говорить об этом посторонним не нужно. Родители восприняли мой окончательный переезд на Полар со сдержанным, но все-таки энтузиазмом. Добро на брак с лордом Диарвареном тоже дали. Вообще Эмиль, ну, очень сильно моим родным нравился. Настолько, что в какой-то момент я начала подозревать тут еще одно магическое воздействие. Но преступник номер один только посмеялся, когда я эти предположения озвучила. Потом обнял, зацеловал и рассмеялся опять. академия стихий я закончила с красным дипломом. Но, в отличие от большинства сокурсников, приглашение на собеседование в имперский ковен магов не получило. Это было обидно, если бы не одно обстоятельство. Собственно, то самое, из-за которого меня никуда не звали, и из-за которого я сама вопрос карьеры временно отодвинула. Обстоятельство это было крупным и крайне активным. На мои сетования о том, что обстоятельство постоянно отплясывает джигу-дрыгу, его отец улыбался и говорил... Мол, дело не во мне, дорогая, в тебе. Это ты, любимая, усидеть на месте не можешь. Это именно твой характер в ребенке проявляется. Я на такие заявления всегда дулась и тайком поглаживал живот, потому что слова «твой характер» — это было жутко приятно. А еще приятнее была нежность, которая в голосе Миля в момент таких рассуждений звучала. Блеск синих глаз тоже сердце грел. В итоге я согласилась. Характер, безусловно, мой. Но повадки точно папины. Ведь это именно он, Эмиль, мастер, появляться в самые неожиданные моменты и обламывать всю малину. Вот и первенец его поступил так же. Только я сдала последний из выпускных экзаменов. Только вышла из академии и вдохнула наполненный весенними запахами воздух, как вдруг низ живота пронзила боль в итоге пришлось начертать символ экстренного вызова выдернув мужа с очередного важнейшего совещания и праздновать сдачу последнего экзамена не в ресторане а в лазарете но оно того стоило и повтор через два года в результате которого эмиль диарварон хвастался друзьям что теперь у него мальчик и еще мальчик тоже а вот способности детей мы не афишировали это было невероятно Но, вопреки всем прогнозам и многовековому опыту, оба наших мелких родились с талантом управлять всеми четырьмя стихиями. Эмиль был убежден, что причина во мне, в моей иномирной крови. Я с мужем по этому вопросу не спорила. Вывод, почему у детей в качестве доминирующей стихии огонь, тоже не оспаривала. И, несмотря на некоторую чуждость религий, и опять-таки некоторое, но все-таки родство – в праздник Дня всех стихий делала очень щедрое подношение в аулу. Отдельным стрессом был первый переход на землю вместе с мелюзгой, но это тоже того стоило. Парни, младшему из которых на тот момент было всего два месяца, тут же раскопризничались но, оказавшись в цепких руках земных бабушки с дедушкой, быстро успокоились. А уж мои-то как радовались. Едва ли не до потолка прыгали. Но мама сразу сказала, «Дочки не хватает». А Эмиль, зараза такой, решительно кивнул. И пусть я была полностью с ними согласна, но уже знала. Когда муж подкатит с этим предложением, буду артачиться. Пусть сначала поймает и убедит. А вот потом я так и быть подумаю. Тем более мне должность в Ковине предложили, причем далеко не последнюю. И вообще. И вообще. Жизнь – удивительная штука особенно если ты девушка с земли и из числа тех, которые не сдаются.